Глава 1. Транер кинулась к двери, услышав знакомые тяжелые шаги. Наконец-то. Я надеялась получить ответы на мучившие вопросы. Первым из них было про мое вынужденное затворничество, которое уже день изнывала от любопытства и безделья. Слоняясь по огромному замку Шатыяна, как и предсказывал Ник, стоило Демону узнать о способностях как он тут же прибрал меня к рукам. Транер не ограничился меткой на ауре, еще в приемной целительской башне поставил на предплечье клеймо рода шатыянов чтобы ни у кого не возникло сомнений, чья это собственность. Моего мнения или желания, естественно, никто не спросил. Заснув под действием успокоительного зелья в лазарете Академии, очнулась уже в замке. Комната, вернее целые покои, что мне выделили, были шикарны и по земным, и по альвадийским меркам. Состояли они из нескольких смежных помещений – гостиной, гардеробной, ванной и спальни. Приглушенные розовые и кофейные с золотом тона в отделке смотрелись дорого. Можно сказать, роскошно. Уж насколько я не любитель поросячьего цвета! Но в таком варианте и сочетании он мне нравился. Изящная резная мебель натурального светлого дерева, статуэтки, картины, зеркала – все в меру и на своем месте. Огромные панорамные окна с видом на цветущую гжелевую долину. Терраса с уютными креслами и столиком. Единственное, что раздражало – это запертые снаружи двери. Нет, выходить мне разрешалось, но только в определенное время и под бдительным оком невозмутимого Гарса. Гарс – мой телохранитель, тюремщик, охранник и нянька в одном флаконе, здоровенный мужик с угловатыми чертами лица, но внешность неотталкивающая, по-своему интересная. Сказывалась демоническая кровь. Гарс – квартирон. Его дед по материнской линии был чистокровным демоном. От него же мужчине перешли недюжинная сила, регенерация, чуткий слух и острое зрение, да еще способно чувствовать ложь. Повезло же мне с ним. Хорошо, хоть магический дар ему достался слабенький. Зато в военном деле Гарс достиг определенных высот. Недаром служил у высшего демона командира замкового гарнизона. Я подбежала к двери, дернула ручку, заперто. «Гарс!» – забарабанила по лакированному полотнищу. «Открой! Мне нужно поговорить с Транером. Я знаю, что он здесь, сколько можно!» «Действительно, за почти неделю моего пребывания здесь Тэр Шайтэйян ни разу не зашел, хотя возвращался каждый вечер. Я не могла не слышать его, потому что наши покои были рядом». И пусть демон ничем не выдавал своего присутствия, но потому, как начинали суетиться слуги, как хлопали двери в коридоре, я точно знала, хозяин в замке. А еще подозревала, что Транер посещает мою спальню ночью. Доказательств у меня никаких, скорее шестое чувство. Это сильно беспокоило. Ничего двусмысленного в этом не было. Наоборот. Если бы демон заинтересовался мной, как женщиной, я на крыльях летала от счастья. Но в моем случае все иначе. После злополучного дня инициации мне каждую ночь снились кошмары. Выпитая темная энергия Аракнида несла в себе проклятие. Загубленные ораном души, их боль, отчаяние, ужас прорывались сквозь сны. Я просыпалась в мокрой от пота постели, от собственного крика. Чаще расцарапанно с ног до головы. Раны, конечно, заживали довольно быстро. А вот рассудок... На третью ночь думала, сойду с ума. Я видела, как умирал ребенок. Ощутила все на собственной шкуре. Его первобытный страх перед чудовищем и бесконечное мучение. Магический дар сослужил плохую службу мальчику. Аран долго смаковал чистую приправленную силой энергию, тогда как жертва пережила бесконечную агонию. Именно тогда впервые почувствовала, что не одна. Кто-то извне вмешался, забирая часть боли себе. Это подействовало на меня как наркоз. Образы в голове постепенно размылись, боль незаметно отступила, а я погрузилась в странное состояние, лишенное красок и эмоций. Утром проснулась с головной болью и невероятной слабостью. Ну, лучше так, чем раз за разом переживать чужую смерть. Об этом я и хотела поговорить с Транером, а еще о том, что произошло в Академии. Меня волновала судьба друзей, Ника, и, главное, что с Аркханой. Я винила себя в том, что произошло. Анька ловко втерлась в доверие и манипулировала мной. А я не только освободила Аракну из изолятора и открыла свободный доступ в Академию, но и стала невольной пособницей в реализации ее кровожадных планов. Я чуть не улетела вперед, когда дверь вдруг распахнулась, а мой кулак рассек пустоту. «Транер!» «Темного вечера, Алена!» – поздоровался демон. «Поужинаешь со мной?» «Я?» «А, да, конечно. Почему нет?» Стушевалась я. За столько дней молчания и не ждала, что он снизойдет до общения. А тут стоит, как ни в чем не бывало, смотрит. «Пойдем». Ужин накрыт в малой столовой. Не дожидаясь ответа, мужчина развернулся и пошел. Я подхватила длинный подол платья и поспешила следом, опасаясь, что демон передумает и вновь запрет меня в покоях. Гарс пристроился в шаге от меня. Никак не могу привыкнуть к тому, что у меня постоянный сопровождающий. Страж всегда следовал за мной. Выбирал такое положение, чтобы все время находиться в тени. Столовая только носила название «Малый», но на самом деле там свадьбу можно было сыграть. Большое, светлое помещение с длинным овальным столом на 20 персон. Ненавязчивые пейзажи картин. Подсвечники с миниатюрными столовыми шарами, имитирующими живой огонь. В центре хрустальная люстра, висящая на длинной цепи. Транер по-хозяйски устроился во главе стола. Мое место по левую руку. Вышкаленный слуга отодвинул тяжелый стул, чтобы я села. Аккуратно убрал резные крышки с блюд и налил высокие бокалы вина. Свободен. Небрежным жестом отослал прислугу демон. Гарс тоже почему-то вышел. «Я...» «Алена, сначала ужин», — прервал Тершайтыян. «Разговоры потом, ты же знаешь». «Я рассчитываю получить ответы на все свои вопросы. Упрямство мне не занимать». «Знаю и готов на них ответить, тем более, когда есть что сказать». Радость от того, что скоро удовлетворю любопытство, подхлестнула аппетит. Повар в замке готовил отменно. В этом я не раз убедилась. Так что с удовольствием набросилась на еду. Хорошо, что все блюда сегодня были из человеческой кухни, без демонических деликатесов. Два бокала вина и полный желудок настроили на позитивный лад. Разговор состоялся в кабинете Транера. Это место можно назвать кабинетом с большой буквы, не академическому. Здесь были и высокие шкафы с фолиантами, и дорогущая мебель, и особое освещение. Но главное – бережно расставленные по полочкам фигурки различных существ из золота и камней. Настоящее произведение искусства, за которым угадывалось пристрастие демона к редким и ценным вещам. Портшеф, в котором я устроилась, показался безумно комфортным. При всей внешней изящности он с точностью повторял форму тела, будто подстраиваясь под седока. А материал, которым обиты сиденья и подлокотники, оказались таким приятным на ощупь, что я не удержалась от желания погладить. «Что ты хочешь знать?» Спросил Демон, когда я наконец перестала глазеть по сторонам и обратила внимание на мужчину. Он вальяжно устроился в роскошном кресле и, потягивая янтарную жидкость из бокала, лениво меня разглядывал. Всё хотелось крикнуть мне, но сдержалась. На самом деле, я не была уверена, хочу ли знать, что произошло в заленицации. Вернее, не так, хочу и одновременно опасаюсь. То, что Аракхана шла на пролом, не оставляло сомнений. Если даже меня она ни во что не ставила, что говорить про остальных. «Не можешь решить, о чем спросить в первую очередь?» Подначил Транер. «А чего же?» — скинулась я. «Как Николас? Он жив?» «И другие адепты? Они не пострадали?» «Кто для тебя этот мальчишка?» Ревниво спросил мужчина. «Вот только ревность не от большой любви. Я почувствовала горечь на губах. И вряд ли это от обильного ужина. Транер считал меня собственностью и как фанатичный хозяин предпочитал наслаждаться приобретением в одиночку». «Просто друг», едва слышно ответила я, и про себя добавила «единственный». «Только Нику я еще могла доверять». «Ни с кем из нашей большой компании не сумела сблизиться, разве что с Анькой, но ее предательство, как открытая рана. Вряд ли теперь смогу довериться еще кому-то». «Да, в свое время мне повезло с Вероничкой. Она и сейчас занимает особое место в сердце. Ну и Анька, конечно. Куда ж без мелкой?» «Ладно. Демону, видимо, надоело ждать от меня активности» начну сам если вкратце аракна проникла в зал инициации используя твой облик а заодно одно воспоминание и силу скажу сразу приё тер мой порыв покушение на императора не удалось найбер жив и здоров чего не скажешь о его окружении и некоторых адептах сколько глухо спросила я она убила нисколько но Все жертвы Аркханы сейчас в стазисе. Лучшие марги империи пытаются найти способ их спасти. Только, по-моему, это бесполезно. Лишенные личности и магической силы, они не жильцы. Кто? Николас Хорник, Эвеления Лангорис, микла Вегарльф, Эйрел Норрен. С каждым названным именем на меня обрушился груз вины ребята из нашей компании друзья с которыми анька общалась каждый день как она могла как я не смогла понять из адепта всем одних этих имен хватит на артану для войны с соседними королевствами лангорис дочь первого советника леннори вегорев прямой наследник одного из берканских кланов норен Принадлежит второй ветви правящего дома Дорийской империи. «Неужели совсем никакой надежды?» – спросила я, глотая непрошенные слезы. «Если ребята, ну, в общем, Ленория, Беркани и Дория объявят Артану войну?» «Не исключено!» – демон равнодушно пожал плечами, будто война ничего не значила. «Тебе все равно?» – не удержалась от вопроса. «А чего же? Нет. Просто неделя выдалась тяжелая», – признался Тэр Шатыйян. «Надоело все. Но, с другой стороны, для меня ситуация складывается весьма неплохо». Я скривилась. Страна на грани уничтожения, а он против нечисти и срединой пустоши нелегко выстоять. Но если лишиться могущественных союзников и воевать на всех фронтах, то шансов никаких». А что драконы, дроу, поинтересовалась я. Ну, летающие ящерицы нас поддержат. Слишком велика их ненависть к даритцам, чтобы выступать с ними на одной стороне. В Сертею вернулся старый император Динаметрикас. Ушон-то на дух не переносит клыкастых, а вот дроу настроены воинственно. По какой причине? По такой. Одной такой здоровенной причине. «Находящийся сейчас в тазисе», — хмыкнул Транер. «Ну как? Ты же упоминал четверых». «Так, это я только первокурсников назвал. Ты ведь их всех знала?» Я угрюмо кивнула. Все, кроме Эйрела, были моими друзьями. «Есть еще жертвы», — продолжит демон. «Два личных марго Найбера. Календ Харас, адепт Вестин». И ректор Дефрайм. 9 прошептала я свой приговор. 9 жизни на моей совести. Как с этим жить?» архана «Ее поймали?» Демон скрипнул зубами. Лицо мгновенно посуровило. «Нет!» «Сбежала!» Выпив Германа, Аракна получила доступ ко всей охранной системе Академии. Защитные заклинания, ловушки, патрули. Она с легкостью обошла все препятствия. Сбежала, внутри все оборвалось. Невольно сглотнула, но подступивший горлуком вызвал спазм. Я закашлялась. Демон поспешил на помощь, участливо похлопал по спине. После налил в бокал янтарной жидкости, протянул мне. «Выпей, поможет». Послушно сделала глоток, гортань обожгло крепким напитком. Коньяк, виски или местный аналог. Какая разница? По телу, притупляя чувства, разлилось приятное тепло. Да и рука демона на спине вносила сумятицу в мысли. Неужели все так плохо? О, я бы так не сказал. Транер оперся о край стола. Хорошо, хоть руку не убрал. Кризис миновал. С союзниками найдены точки соприкосновения. Но... — вклинилась я, опасаясь, что самое серьезное демон оставил напоследок. Через сутки после побега Арханы нечисть хлынула на территорию Артанской империи. Приграничные города уничтожены. «Война?» «Да». Транер налил алкоголь в свой бокал и немного обновил мой. «Никогда не думал, что скажу это, но война сыграла нам на руку». Пустоши граничат с четырьмя империями, включая нашу. Дроу и оборотни предпочли худой мир действием на два фронта. «Что теперь будет?» – прошептала я, сраженная новостями. «Увидим», – равнодушно отозвался Тэр Шайтэян. «Кстати, тебе пора спать. Завтра возвращаемся в академию». Я не успела среагировать, как демон схватил меня за руку. И порталом перенес в комнату. Сам тут же исчез, не забыв забрать у меня бокал.